бодрствовал в полной мере и заметил все, что происходило. За ужином никто не пробовал завязать общую беседу. Старая леди ушла спать, Изабелла Оордль всецело посвятила себя мистеру Трандлю, внимание незамужней тетушки было сосредоточено на мистере Тапмане, а мы с Лемель, казалось, заняты были каким-то далеким предметом. Быть может, они не покидали отсутствующего мистера Снотгросса. Пробил одиннадцать часов, двенадцатый час, а джентльмены не возвращались. На всех лицах отражалась тревога, что если их подстегли и ограбили? Не послать ли людей с фонарями по всем дорогам, какими они могли возвращаться домой? Или, быть может, они... Вот они, почему они так запоздали...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 Ничего не случилось, сударня, ответил незнакомец. «Обед, у крикетистов, чудесная компания, превосходные песни, старый портвей, кларет. Хорошо, весьма хорошо. Вино, сударня, вино. Вовсе. Не вино, прерывающимся голосом пробормотал мистер Снотгерс. Это... Семга. Почему-то в таких случаях вино никогда не бывает виноваты. Не лучше ли им лечь в постель, сударня, спросила Эмма. Двое слуг отведут джентльменов наверх. Я спать не лягу, твердо сказал мистер Уинкл. Ни один живой человек меня не поведет, решительно заявил мистер Пиквик, все стоя же улыбкой. Ура! слабо выкрикнул мистер Уинкл. Ура!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 Мистер Ордль, трогательно распрощавшись со всей семьей, словно ему предстояло немедленно идти на казнь, удостоил мистера Тран для чести проводить его наверх и вышел, тщетно пытаясь сохранить вид внушительный и торжественный. Какая неприличная сцена, промолвила незамужняя тетушка. Отвратительная! воскликнули обе юные леди ужас ужасно, ужасно!» — подхватил с глубокомысленной миной мистер Джингль. Своих товарищей он опередил примерно на полторы бутылки. Тяжелый, зречь! Весьма, весьма!» «Какой любезный мужчина!» — шепнула мистеру Тапману незамужняя тетушка. «И не дурен собой!» — добавила Эмили Уордль. «О, несомненно!» — согласилась незамужняя тетушка. Мистер Тапман вспомнил рочестерскую вдову,